2.31. Николай готовится к штурму во имя соли. Закон хештег 245. Запрещено принимать и продавать наркотические вещества. Нарушитель карается смертью. Пули с визгом врезались в бетонную глыбу возле лица. Осколки бетона больно секанули по щеке, раскровив ее, покрыв точками разрезов, из которых заплакали тонкие потеки крови. Николай вжался в стену, осторожно отер грязной рукой лицо и посмотрел на вмиг окрасившиеся ладони. В голове мелькнуло «Не занести бы заразы!» Он собрался, подтянул ноги под себя и кувырком ушел под следующую глыбу. Пулеметчики тут же начали истово садить по нему, но опоздали. Он втянул ноги за глыбу и опять замер, переводя дух. Он видел пляшущие огоньки из стволов трех пулеметов в проемах стен бывшего соливарного комбината. Но подобраться ближе для эффективного выстрела было очень трудно. Обороняющиеся не шли ни на какие переговоры и отвечали на любые призывы шквальным огнем. Уже были и убитые, и раненые. Троих убил снайпер за то время, пока они вычисляли его местонахождение. Николай снял его из снайперки. Тот сидел на остатках бетонного сооружения, то ли цеха, то ли вспомогательного какого-то здания, довольно высоко, и эти причудливые руины сильно искажали звук выстрела. Это стоило жизни трём бойцам. Одним из них была надежда. Николай до сих пор гибель девушек-бойцов воспринимал гораздо болезненнее, чем гибель парней. У него в голове крепко-накрепко было вбито с давних времен. Война не женское дело. В воздухе пахло мокрой бетонной крошкой, хвоей и кровью. Этот железистый запах нельзя было спутать ни с чем. Ему стало интересно, надолго ли у обороняющихся хватит патронов. Они садились с такой интенсивностью, что должны были уже несколько раз опустошить магазины. Впору было предположить, что у них несколько пулеметов, На одной точке Один перезаряжают, второй всегда наготове Впрочем, может все и не так, как кажется А они просто быстро вставляли готовые магазины Били 5.45 Похоже пулеметы Калашникова Не самое эффективное оружие, но голову поднять трудно Николай задумался, что дальше? Ну вот, он положил своих ребят Продвинулся на 50 метров Дальше открытое пространство Нос высунешь, хана Три гранатомета были уже использованы Их зеленые трубы валялись у дороги Двое бойцов погибли, пытаясь подавить пулеметные точки Казаки еще не встречались с такой грамотной обороной И это их неприятно удивило Обычно их противниками были разношерстные бандиты, нерегулярные части Скорее всего, в здании засели опытные вояки Притом уже не первый раз встречающие непрошенных гостей Соль, как золото дракона, привлекало толпы искателей сокровищ. Периметр вокруг комбината был весь перекрыт плотным огнем, не было никаких мертвых зон. Попытка взять комбинат в лоб и в дневное время явно провалилась по всем статьям. танк бы сюда!» — он задумчиво хмыкнул. «Гранатометы их не берут, только рикошетят от куч Чтобы закидать их гранатами, надо подобраться поближе. ночью Они садят на любой шорох. А перед баррикадами навешана колючка с консервными банками. И явно все пристрелено. Быстренько решето сделают. И добросить не добросишь. Далеко от колючки. А если еще осветительные ракеты есть, то полная труба. Крупнокалиберных у них нет. Только 5,45. Что делать? Делаем танк. Все отходим. Все отходим назад. — крикнул Николай, и бойцы стали потихоньку перебегать от глыбы к глыбе, сопровождаемые неистовым пулеметным огнем. Он смотрел, как они по очереди скрываются за стоящими у дороги стенами каких-то строений, откуда они начали свой штурм. С горечью заметил, что упал еще один боец. — Бездарный штурм! — подумал он и выругался. — Совсем бездарный! Мы расслабились, не привыкли к сильным противникам, и вот результат — потери. Конечно, это научит остальных уму-разуму, но лучше бы не так. Он тоже рванул в отступление, рывками перебегая от глыбы к глыбе, так как бежал до этого вперед. Перед последней перебежкой он решил передохнуть подольше и уселся, облокотившись мокрой спиной к бетонному блоку. Ему опять вспомнилась статья специалиста-конструктора оружия с интересом, прочитанная им до потопа. Оружейник писал. Конструирование патрона – это детская задача для студентов, как редуктор. Достаточно определиться с техническим заданием. Пример. Пуля должна последовательно пролетать 300 метров, пробить сосновое бревно диаметром 20-30 сантиметров, каску и поразить цель человека с потерей энергии 250 джоулей. Это типовая курсовая работа в техническом вузе. Примечание. Бревно принимается в расчет в связи с тем, что бревнами традиционно укрепляли брус тверокопа. Доказательство ошибки конструирования. Необходимо взять техническое задание на конструирование патроны 5,45 мм, где, очевидно, будет задача для студентов, и назначаете судебную баллистическую экспертизу. Ставите вопрос, соответствует ли представленное на исследовании патроны 5,45 мм ПС техническому заданию. Если ответ будет, что не соответствует, то можно начать уголовное преследование лиц, которые сознательно подрывают обороноспособность России. Фундаментальное различие. Охотничье оружие. Пуля достигает цель и теряет всю энергию в первой преграде. Оружие военного назначения. Пуля пробивает все преграды и достигает противника. Учитывая, что 250 джоулей достаточно, то, пробивая все, пуля 250 джоулей все равно оставит в среде типа «человек» на средней длине раневого канала 14 см. С учетом бронежилетов, эти требования обязательны для оружия военного назначения. Соответственно, 5,45 мм теряет много энергии в первой преграде, изменяет направление в среде, много рикошетов, перед нами брак конструирования. Это было ясно сразу после того, как первый раз 5,45 мм увидели специалисты. Перспективы использования бронежилетов были известны с 70-х И нет оправдания перехода на 5,45 мм после этого времени Николаю подумалось, как все-таки полезно читать Информация вдруг всплывает в голове, когда она очень нужна Главное вызвать ее из недр мозга, а потом применить как следует Решение всплыло само собой Теперь надо было его реализовать Он рванулся в новом рывке И, сопровождаемый визгом пуль и рикошетами, наконец-то вывалился заряд бетонных стен у дороги, где собрался весь отряд. Люди сидели с угрюмыми лицами, тихо переговариваясь. Вытащить погибших они еще не успели, и те так и лежали, избитые пулеметными очередями. Казалось, пулеметчики специально терзают их тела для развлечения. Он понял. Снайперы пристреливали определенные точки, чтобы потом не тратить время на прицеливание. Взводный доложил ему о потерях. Николай кивнул головой. Новым было только то, что погиб один из израильтян, что не прибавило им хорошего настроения. На их лицах было так и написано. Стоило ли связываться с этими людьми, чтобы гибнуть за чьи-то интересы? На этот счет Николай мог бы много чего им сказать. Что и интересы их общие, и что все равно они бы не выжили в одиночку. Местные так и так бы их растерзали, в конце концов. Ведь патроны не вечны. Скорее всего, их уже не было бы в живых, если бы за них взялись его бойцы у избушки. Но он промолчал. Иногда лучше промолчать, чем говорить правду. Молчали все. Кто-то жадно глотал из пластиковой бутылки воду, вытирая со лба грязный пот, кто-то бинтовал товарища, перетягивая простреленное предплечье Хорошо, что из СВД саданули. Если бы 5.45 попало могла бы выйти из головы или из задницы. Мелькнула мысль у Николая, но он откинул ее и сказал Внимание, бойцы! Начали мы не очень хорошо Но это не катастрофа Есть задача подойти к пулеметным точкам на бросок гранаты Есть открытое пространство, которое мы пересечь не можем Все простреливается на раз Ночью подойти тоже не можем Колючка, сигнализации из банок, хорошо хоть мин нет У кого будут предложения, как подобраться к пулеметам? «Давайте, думайте. Вы не только приложение к автоматам. Надо мыслить. Есть предложения какие-то?» Один из бойцов громко сказал. «Есть. Танк надо». «Танк? Давай, беру». Бойцы невесело рассмеялись. «А что смеетесь? Парень дело, — говорит. Нужен танк. Танка нет. Где взять? Давайте в порядке бреда. Где взять танк?» «Сделать?» — сказали несколько голосов. «Может, там где-то бульдозер есть?» Как вы когда-то штурмовали крепость? Нам рассказывали. Запомнили? Значит, не все при обучении выскочило из головы, что-то удержалось. Увы, бульдозера у нас нет, горючки тоже нет, если бы мы и нашли такой аппарат. Какие еще предложения? Нет? Никаких нет? Тогда я кое-что вам расскажу. Слушайте внимательно. Против нас несколько пулеметов, которые садят беспрерывно. Головы не поднять. Вернее, поднять можно, а вот опустить уже вопрос Пулеметы 5.45, АПК-74, насколько я понял То есть калибр у них 5.45 И используют они патрон старый, с пустотками Тот самый, который называли со сосмещенным центром тяжести Если этот патрон попадает в человека То в теле он изменяет траекторию при ударе И может выйти из задницы, попав в руку Впрочем, из наших задниц он, скорее всего, не выйдет Они сплошная мозоль после седла Бойцы приглушенно засмеялись. Николай внимательно следил за настроением отряда. От боевого духа тоже много зависело. Следовало вывести их из ступора и расшевелить. Он продолжил. Только вот у патронов 5.45 есть одно гадкое свойство. Это плевалки. Если они попали напрямую в человека, тому будет плохо. Очень плохо. Но при попадании в любую, даже минимальную преграду, эти пули изменяют направление. Рикошетят. идут чёрт-те куда и совсем не выполняют своей главной цели — убить или вывести бойца из строя. Наши соратники-израильтяне вооружены винтовками М-16, теми самыми, которыми некогда американцы воевали во Вьетнаме. У них точно такие же малокалиберные пули, только калибр чуть больше — 5,56. А так ничем не отличаются. А вьетнамцы были вооружены нашими АКМ, и американцы гибли тысячами из-за того, что в джунглях их пули — Летели куда угодно, только не в противника, рикошетируя ответок из стволов. Теперь у вас появились какие-нибудь мысли по поводу танка? — Ясно, атаман. Надо делать щиты! — крикнули несколько голосов, и из них даже два женских. Николай узнал и Катькин голос. — Да, щиты. Надо сделать толстые бревенчатые щиты по типу черепахи из толстых стволов. Получится что-то вроде сруба, а внутрь поместим штурмовую группу. Чтобы они толкали этот танк Сзади его будут прикрывать снайперы Не дай бог у этих кадров найдутся гранаты Пулеметы не пробьют толстые бревна А если и пробьют, урон будет не таким страшным, как при лобовой атаке Главное, чтобы гранатометчиков не проморгали Я сам буду прикрывать вас со снайперами и автоматчиками Будем полить во все, что шевелится В штурмовой группе пойдут израильтяне, все 19 человек И 20 бойцов-казаков остальные прикрывают теперь мы все идем к лошадям в лесу достаем инструменты и начинаем валить деревья строить танк штурм будет завтра взводному выставить дозоры наши противники могут сделать вылазку все задача думаю ясна пошли ребята повеселевшие бойцы поднялись и пошли в лес скрываясь от взглядов засевших пулеметчиков развалинами строений и придорожными канавами наконец они углубились в лес и расслабились Николай шел спокойный, всем видом вселяя уверенность в завтрашнем бою в своих соратников, хотя на душе у него было очень неспокойно. Подавить пулеметы и влезть внутрь комбината – это полдела. Настоящий бой начнется внутри, где им поможет только удача и скорость реакции. Страшный, скоротечный рукопашный бой, после которого точно прибавится могил в чужом краю. Еще до того, как казаки начали валить деревья, ему пришла в голову мысль, А как доставить тяжеленный щит к комбинату? Нет ни колес, на которые его можно было бы поставить, ни катков. Да и замучились бы его тащить из леса до развалин на колесах до катках по джунглеобразному лесу. Значит, надо доставлять бревна к развалинам и собирать щит там. Но это демаскирует казаков. Противники их совсем не дураки, как они уже доказали. Могут и вылазку устроить, и гранатами закидать, подкравшись ночью. Казакам пришлось выставлять дополнительные дозоры И следить за передвижением противника К ночи сруб, сложенный из толстых 40-сантиметровых стволов, был готов Он представлял собой этакую загородку В виде положенной на спину буквы «П» Бойцы двигали его вперед, упираясь в переднюю стенку И толкая за специально оставленные внутри короткие остатки сучьев Ночь прошла беспокойно После полуночи отряд из леса обстреляли. Видимо, все-таки решились на вылазку. Но после ответного плотного огня нападавшие скрылись и больше не беспокоили. Видимо, это была проверка боем. Николай приказал всем не отвечать, стреляли только 10 бойцов. Лучше ввести противников в заблуждение в отношении их количества, так как вылазка, скорее всего, и была рассчитана на выяснение численности нападавших. Хмурое дождливое утро медленно выползало из-за дождевых туч. Утренний ливень прошел незаметно. Все мысли бойцов были поглощены предстоящим боем. Николай приказал не завтракать. Так было лучше. Вдруг в бою кто-то получит ранение в живот, с пустым желудком и кишечником было больше шансов остаться в живых. Наконец дождь сменился ярким солнцем, мгновенно подсушившим одежду бойцов. От земли шел пар, как от тарелки с кашей. Снайперы были расставлены по местам, штурмовая группа заняла место у танка. Николай предварительно еще раз проиграл в голове возможные сценарии развития боя и приказал взводному снять 10 человек с поддержки и, разделив их на три группы, направить их в тыл и на фланги. Это было необходимо. Если противник зайдет им в тыл или с флангов, а хуже всего и в тыл, и с флангов сразу, то они обречены на верную гибель. На месте осажденных Николай сделал бы именно так. Вывел бы группы в тыл противника, а впереди оставил бы минимальную защиту, пулеметные расчеты. Там много народа не надо, а остальных бы напустил на тыл и фланги нападавших. Тогда те были бы зажаты между четырех огней и уничтожены. Задача заградительным группам была разъяснена. Держаться в случае чего до последнего, но не допустить врага в тыл. Людей было недостаточно. Николай это понимал. Но он надеялся, что при быстром результате Можно будет сразу после уничтожения пулеметных точек Ударить по десанту противника А то, что тот будет, он не сомневался Также он понимал, что, скорее всего, заградительные точки Долго не продержатся и погибнут в первые минут 15-20 боя То есть на все про все у них есть максимум 20 минут Все запасы гранат были переданы штурмовой группе Все было готово к штурму Николай подал сигнал, и неуклюжая тяжелая конструкция двинулась из-за придорожных развалин на открытое место, местами заваленные остатками бетонных блоков, выщербленных ударами многочисленных пухов.